Ульяна едва держалась на ногах, качалась, шаталась, падала на четвереньки, ползала. Тимофей пришел в ужас. Он знал, что тропа узкая, неверная, осыпчатая, по ней и трезвому-то пройти не шутка. И не успел он крикнуть Ульяне, чтобы та остереглась, как несчастная баба и в самом деле оступилась и полетела, перекуркнувшись, в воздухе вниз а за нею грянул целый обвал слоистой выветренной породы. Тимофей, едва помня себя от ужаса, бросился на помощь к жене. Она лежала близ самого Енисея на гарке, полузасыпанная, неподвижная. Пока мужик добрался к ней через сыпучую дыру, которую сделал в тропинке обвал, прошло довольно времени. Бледная синего лица, оскал зубов и лужа крови вокруг хладеющего тела Выразительно сказали Тимофею, что он овдовел. Тимофею нисколько не жаль было Ульяны, но он был потрясен внезапностью катастрофы и, кроме того, струсил, не покойницы струсил. Но что засудит? Мужик он был неглупый и сразу смекнул, что в несчастный случай тут начальство плохо поверит. О скверных отношениях Тимофея с женою было известно далеко в колодке. Заглянул Тимофей в лужицу на плесканную Енисеем между Галькою, Вода показала ему курносое лицо, исковерканное смущением и страхом. А что хуже всего, избитое и исцарапанное так усердно, что не у всякого настоящего убийцы бывает. худа Одна надежда, что никто не видал. Кругом пустыня. До ближайшего жилья села проще семь верст. Спустить Ульяну хорошо загрузить крупную гальку и венесей и концы в воду. Но тут Тимофей сообразил, что Ульяна прошла ряд сел, в которых ее знали.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 «Надо зарыть». Подняли мужчину мертвую Ульяну и перенесли ее на заимку, во двор. Там Потап приказал Тимофею разметать огромную кучу назема и на расчищенном месте рыть яму. Делалось это так за тем, что под наземом земля талая, рыхлая, и легче скорее заберет ее заступ. «Ведь по Енисею и летом уже наршен вглубь, почва промерзлая, что камень, хоть разбивай ее ломом и руби топором». А не лето уже, ранняя осень, дни бежали к покрову, работали два часа. К вечеру тело Ульяны навсегда исчезло от глаз мира сего в глубокой яме, плотно засыпанной песком. Поверх песка мужчины снова навалили бугор на назёма. — Теперь, — сказал Потап, — сядем да померякаем, как избыть беду твою дальше? — Я так полагаю, Тимофей, что...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 Ни за что ни про что, с халин, хватишь. Надо тебе уехать, друг любезный. Уезжай. Я бы с радостью, Потап Ильич, только поздно. Не подать бы на себя еще больше подозрения. Скажет люди, что за диковина? Пришла к Тимофею жена и как в воду канула, а сам Тимофей ускакал не весь куда, будто оглашенный. — Это не значит, что он ее извел да бежал. Да, спокойно возразил Потап. Ты совершенно прав. Бежать одному без жены. Я тебе не советую. Прямая улика накроет. Но тебе следует не одному бежать, а именно вдвоем с женою. То есть как же это с женой, Потап Ильич? Так, с женою, с Ульяною. Позволь, Потап Ильич, мне не вдомек. А слышался, что ли? Или плохо вас понял? А зарывали мы с вами кого же? Ульяну зарывали. Ну, чудак. Ульяну зарыли. А паспорт от нее, небось, цел остался? Не ж не знать, что на Руси человек состоит из души, тела и паспорта. Теперь, покуд не станет известно, что Ульян твоей больше нет на свете, которой женщине ты дашь паспорт Ульяны, та и будет Ульяною. Понял? Однако понял, протяжно сказал Тимофей. Покут ты назем ворочил, я твое дело обмозговал. Слушай.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 Воли большой себе не имеет. Страдать и терпеть неохоче, да и не понимает хорошо, за что терпеть. Вообще, лишняя она здесь. Я давно уже порешил строить ей побег при первой же возможности. И если ты согласишься, то счастливее случай найти нельзя. По приметам она с Ульяной сходится, ты ее знаешь, это лис басу. Маложь с немножко, да, это пустяки сойдет. Вся твоя обязанность стала бы сводиться к тому,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 Тимофей рассчитывал сделать этот перегон в ночное время. Выехать с вечера, покормить коней на степу в дороге. И так приноровить, чтобы к свету очутиться уже далеко за Кошмином. «Если опоздимся, ободняет, то дам крюк по степи. Объеду кошмину стороною. Ничего, можно. Вот только Потап Ильич, я был бы за вашей барышнею погони от начальства». «За три дня я тебе ручаюсь, что не будет. А может и четыре, все пять дней, даже неделя пройдет, покуда ее хватится». — Это-то нам устроит всего легче. И сами целы будем, и добрых людей не подведем. А за пять дн вы будете уже в верстах пятистах, если не больше. Да раз всем будет известно, что ты уехал со своей женою, какой же у кого может быть на тебя подозрение? В таких соображениях и переговорах провели они Потап с Тимофеем целую ночь, а на утро окончательно ударили по рукам, решились и принялись действовать.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 «Мне перед отъездом хлопот, забот, выш крыш. Отлучиться от дома не смею. Спасибо Потапу, что заходит присмотреть. Только в то время я и свободен». «Ты бы её, однако, полечил», — советовали ему. «И то в Красноярск с собой везу. Лекарь там сказывает, чудотворный появился. Хорошо пользует этот запоя, травами. Хотя большой надежды не имею, однако авось. Эка обуза и убыток. А нечего делать, везу. Да и все равно, как ее проклятую, одна её дома оставить. Она за им сожжёт. Вон она!» «Смотрите, как мне рожь обработал!» Некоторые любопытные кумушки сунулись было на заимку, посмотреть, как пьет и безобразит Тимофеева молодуха. Но наткнулись нам на сумрачную и грозную фигуру Потапа, который вытурил их без церемонии. «Нечего, нечего, хвосты трепать! А чужом сраме любопытствовать!» «Когда вытрезим Ульяну, тогда милость спрошу, «А представление делать из пьяного человека не позволю!» «Стыдно вам, тетки!» Потапа боялись. Кумушки ушли, не солоно хлебав,